Глава двадцать первая. Неожиданный попутчик. Несмотря на то, что Джордж вернулся еще до полуночи, выспаться перед дорогой ему так и не удалось. Мучили тревожные сны, содержание которых на утро он вспомнить не смог. Едва открыв глаза, он попал под перекрестный допрос членов своей семьи. Хотя успеха их миссии не достигла, все жаждали пересказа событий минувшего вечера вплоть до мельчайших подробностей. Наконец, удовлетворив свое любопытство, Петерсы все-таки приступили к сбору чемоданов в дорогу. Ровно в десять, на Большую Татарскую, звонко стуча копытами, въехали два экипажа. Джордж выглянул в окно. Обе кареты были запряжены парой гнедых. На козлах направляющей рядом с кучером сидел Виноградов. «Похоже, это за нами. Семья? Выходим!» Первыми спустились дети, За ними Марта, Джордж немного задержался. Он еще раз осмотрел квартиру, которая дарил ему уют и ночлег последние два дня, и только убедившись, что ими ничего не оставлено, вышел следом за семьей. У дверей его встретил Виноградов. Доброе утро, Джордж! Доброе утро, Григорий Михайлович! Какова наша диспозиция? Едем двумя экипажами. В первом я и дети, во втором вы с Мартой. Кучера опытные, а самое главное, немногословные. Дорогу они знают, но связь между собой терять не будут, так что отстать вы не должны. Лошади выносливые и к тому же отдохнувшие, поэтому поначалу стоянок будет немного. При хорошем раскладе по дороге через 6-7 дней должны быть на месте. Выслушав доклад, Джордж улыбнулся. Вы, как всегда, обстоятельны, Григорий Михайлович. Ну что, по коням? Петерс развернулся для того, чтобы проследовать свою карету, но тут же чуть не налетел на какого-то человека. «И снова здравствуйте, господа!» От неожиданности Джордж отпрянул назад. Перед ним стоял тот самый молодой вор, с которым они накануне беседовали в трактире. Еле уловимым для глаз движением... Рука Виноградова скользнула в карман пальто к револьверу, но юноша это заметил. — Прошу вас, не надо оружия. Я пришел с миром. — Как ты нас нашел и что тебе надо? — без церемоний осведомился Григорий Михайлович. — Начну отвечать на ваши вопросы по порядку. После этих слов молодой человек картинно сложил руки на груди и не без самолюбования продолжил. «Вчера вечером, когда пришел этот амбал, я незаметно вышел через черный ход и проследовал за вами. Прошу прощения». Юноша слегка склонил голову в наигранном покаянии. «Я подслушал ваш разговор, из которого выяснил, где вы живете и куда направляетесь. И вот я здесь!» «Прекрасная история, молодой человек. А теперь ответьте на главный вопрос. Зачем вы тут?» Юноша слегка замялся, опустив руки, и на этот раз без актерских представлений тихо сказал. «Я прошу вас взять меня с собой в Пензенскую губернию». Виноградов удивленно вскинул брови. «Да вы наглец, сударь! В данный момент я решаю, пристрелить вас или нет, а не делить или не делить с вами экипаж и еду». Джордж, до того молчавший, внимательно посмотрел в глаза незваному гостю. «Зачем тебе в Пензу? «Я родом из тех мест, с Макшанского уезда, село Богородское. Может, слышали?» «Дюже домой хочу попасть, а денег на транспорт нет. Да и пригодиться вам могу. Я и дорогу, и местные обычаи знаю. Мало ли, какие люди лихие объявятся. Мне-то с ними проще договориться будет». «Это исключено», — безапелляционно заявил Виноградов. «Придется тебе пешком до своих топать». Юноша слегка шлепнул ладонью себе по лбу. «Вот я, дурень! Совсем забыл! У меня же билет есть!» «Какой еще билет?» – недоверчиво спросил Григорий Михайлович. «Входной, конечно!» После этих слов он начал шарить по своему тулупу, заставив Финоградова поднять подол своего пальто с нацеленным на вора дулом пистолета в кармане. Через несколько секунд поиска откуда-то из-за пазухи юноша извлек на свет Божий императорский орден святого равноапостольного князя Владимира четвертой степени. Джордж ахнул от неожиданности. «Откуда он у тебя?» Самодовольный молодой человек нагловато улыбнулся и отдал награду Петерсу. «Я же вам говорил, найти вора сможет только другой вор. Тут спросил, там подслушал, да и не все ли равно как. Главный результат — орден вернулся к своему владельцу». «А откуда нам знать, что это не ты его украл, а теперь, когда тебе понадобилось, вернул? Или может вообще это другой орден?» — вклинился в разговор виноградов. Во-первых, такие вещи на дороге не валяются, и купить их на развале у бабок не получится. А во-вторых, какой мне смысл? Продать его нереально, а если поймают, то на пожизненную каторгу устроишься. К тому же, если бы вас обчистил я, то взял бы деньги. И сейчас уже попивал квас и щипал крестьянок на берегу Альшанки. Неожиданно разговор мужчин прервали юные Петерсы. Они озаботились долгим отсутствием отца и решили узнать, в чем дело. «Папа, кто этот человек?» – спросил Майк. Вор отреагировал мгновенно. Он повернулся к детям и, широко улыбаясь, протянул им руку для приветствия. «Здравствуйте, сударь, сударыня», – кивнул он Эйше. «Меня зовут Герман». Можно просто Гера. Я вернул вашему папе орден, который, видимо, кто-то из вас потерял. Папа, это правда? Воскликнула Эйша. Ты настоящий друг. Мы с братом тебе очень благодарны. После слов сестры Майкл крепко пожал руку Герману. Спасибо вам, сэр. Мы этого никогда не забудем. О, не стоит благодарности. Притворно улыбнулся вор. «Достаточно будет того, что вы разрешите мне сопровождать вас во время путешествия». «Вы хотите поехать с нами?» – удивилась Эйша. «Это было бы здорово. Я так много хочу узнать о вашей стране». «Обязательно расскажу тебе все по дороге, если, конечно, ваш папа разрешит». «Отец, можно Герман поедет с нами?» Джордж вопросительно посмотрел на Виноградова. В ответ тот еле заметно. покачал головой. «Нам с вашим папой надо кое-что обсудить», — сказал он и оттащил Петерса за рука в сторону. «Не делай глупостей», — процедил он сквозь зубы. «Дважды в одну воронку снаряд не падает, а это уже третий раз. Сначала река, потом трактир, теперь орден. Тебя ничего не настораживает?» Согласен с тобой, если бы мы были в Англии, то я бы на сто процентов был уверен, что это работа нашего ведомства Но мы в России, здесь им меня не достать Григорий Михайлович неопределенно пожал плечами Как знать, как знать, Джордж Да и зачем мы ему нужны? Что с нас взять? Пока не знаю, но мне это не нравится Джордж ободряюще хлопнул Виноградова по плечу и улыбнулся «Ты слишком подозрителен для русского. А как же ваш любимый авось?» «Ты не путай божий дар с яичницей!» «Пойми, отказать детям, которые приняли Германа как друга, я уже не могу!» «Черт побери тебя, Петерс, с твоими высокоморальными принципами!» Сквозь зубы прошипел Григорий Михайлович. «Ладно, пусть едет в моей карете, я за ним пригляжу!» В 11.00... 9 апреля 1866 года путешественники, которых теперь стало на одного больше, взяли курс на Пензенскую губернию.